В рио прокурора прошелся по зданию, заглянул во все комнаты, осматривая их взглядом родивого хозяина. «Да, подновить все не мешало бы», — остановился он у стола секретаря. «Говорил в области. Обещали выделить деньги на ремонт. Алексей Владимирович ощупал оконные рамы, колупнул потрескавшуюся краску на подоконнике. Удивляюсь я прежнему руководству. За восемь лет ни разу не делали капитального ремонта. Несолидно мы выглядим. Что думает о нас посетитель, усаживаясь на этот стул? Холодайкин сел на стул и покачался на нем. Тот отчаянно заскрипел. А посетитель решит, что у государства нет денег для учреждений, стоящих на страже социалистической законности. Или подумает, что человек, сидящий в том кресле, Холодайкин показал на кабинет прокурора, не печется о своем рабочем месте. Так я говорю, Земфира Илларионовна. «Посетители мечтают как бы поскорее уйти отсюда, а на чем сидеть им все равно!» Секретарь усмехнулась. «Лишь бы не за решеткой!» «Неправильно вы мыслите. Закон, он должен начинаться со стула!» Холодайкин многозначительно хмыкнул. «Ничего, скоро все наладится. Сперва ремонтик, потом за мебель возьмусь. А там, глядишь, подумаем насчет другого помещения». «А чем здесь плохо?» — заметила секретарь. Несолидно. В Рио прокурора постучал по тонкой стенке, отгораживающей приемную от соседней комнаты. Районная прокуратура как-никак. Глава 33 Клиночев держался в кабинете в Рио прокурора как-то неуверенно. «Значит, вас уже вызывали в милицию по делу браконьеров?» — задал вопрос Холодайкин. Леонид замялся. Там говорили со мной, не понимаю зачем. С Бутыриным я случайно знаком. Вместе лежали в больнице. Алексей Владимирович постучал пальцем по столу. Мы боремся за сохранение природных богатств, а находятся элементы, которые в корыстных целях разбазаривают народное достояние. И находятся такие несознательные люди, которые перекупают у браконьеров вредителей ценные пищевые продукты. Я бы даже сказал, дефицитные. А не было бы таких людей, Бутырин и ему подобные не знали бы, куда девать наворованное у государства добро. Вот и получается, кто больше виноват, Бутырин или те, кто у него покупает, как вы считаете?» «Правильно вы говорите, товарищ прокурор». «А вот вы поступаете неправильно», — покачал головой Холодайкин. «Я хорошо зарабатываю и так», — уклончиво ответил Клиночев. «Правда, рискую жизнью». Ну, этого вы для своего кармана рискуете. Семью надо содержать. И большая семья? Конечно. Мать больная, два брата, сестра. Братья младше вас? Леонид смутился. Почти одногодки, и добавил. Детей у них много, помогаю. У нас так принято. На Кавказе живем. Клиночев хлопнул себя по колену. И зачем я сюда приехал? Жена говорит, дома сиди, в конце концов, змеи у нас сколько хочешь. От больной матери уехал. Молодой я еще, дурак. Леонид постучал себя по голове. Обзавелся семьей, уже не молодой, считай. Где же вы деньги взяли на эту махинацию? Какую махинацию? Бутырин утверждает, что вы ему как будто дали за икру триста рублей врет, значит. Откуда у меня могут быть такие деньги? «Ни у кого в экспедиции сейчас таких денег нет. Вот рассчитаются с нами, тогда другое дело». «Никто из ваших ребят, кроме вас, в этом деле не участвовал?» «О чем вы говорите, товарищ прокурор?» — искренне удивился Клиночев. «Вы отлично знаете». Холодайкин поиграл карандашом. «Дело из милиции рано или поздно попадет к нам». Клиночев обиженно сказал. «Я с вами, товарищ прокурор, откровенно...» Вот до вас следователь был, женщина. Говоришь с ней, а она непонятно о чем спрашивает. С вами легче. Все как есть выкладываю, а вы про Бутырина. Он что хочешь может наговорить на человека. Пускай скажет, где он деньги у меня видел. Думает посторонний человек, зарабатывает хорошо, так на него все можно свалить. Что ж, Клиночев, ваше дело отпираться». Этим сейчас занимаются органы внутренних дел. Перед ними держите ответ. Я хотел узнать, не замешан ли кто еще из ваших? Если у человека деньги, он скрывает. Тут что-то не то». Клинычев слегка побледнел. Зазвонил в телефон, Холодайкин поднял трубку. «Холодайкин слушает. — Вера Петровна?»